Очень важно четко договариваться. Мы приходим к пониманию этого, учась общаться. Много неприятий со стороны других возникает из-за того, что у нас много ожиданий без договоренностей. Когда нас расстраивает поведение человека, нужно задаться вопросом, а была ли по этому поводу четкая договоренность? Мы видели это на примере распределения домашней работы в семье Марио и Анны, поведение Марио со своим сыном, который выбрал другую профессию, в отношениях Анны и Марио и так далее. Конечно, никто из этих людей не обещал другому, что будет заботиться о его страхах. Действительно, когда мы чего-то ожидаем от других, то лишь потому, что боимся, что будет с нами, если человек не оправдает наших ожиданий. Большинство даже не знают, что боятся за самих себя. Как же они могут требовать, чтобы другие занимались их страхами? Вот почему так важно осознать свои страхи. Только так их можно принять. Когда нас кто-нибудь разочаровывает, значит, мы от него чего-то ожидаем. Поблагодарим этот случай за помощь в осознании страха, о существовании которого мы, возможно, и не догадывались. Возьмем, к примеру, маму, расстроенную тем, что сын и дочка, которые живут отдельно, не приглашают ее в гости. Она часто принимает их у себя и считает, что они тоже должны ее приглашать. Она огорчается, а это указывает на то, что она верит, будто хорошие родители, хороший ребенок должны приглашать к себе в гости тех, кого любит, и таким образом выражать свою любовь и благодарность. Она не может себе позволить не приглашать детей, поэтому ее задевает, когда они позволяют себе то, на что она не дает себе права. Этот случай позволяет матери осознать, чего она не принимает и чего боится. Взяв за себя ответственность, она поймет, что дети никогда не обещали приглашать ее к себе. Мало того, она сможет с ними лучше общаться. Тогда она сможет поделиться с ними своим страхом и спросить, не согласятся ли они ради ее удовольствия Приглашать ее к себе, например, раз в три месяца, просто чтобы она могла изменить свой образ мыслей. Они могут согласиться или нет, по крайней мере, между ними все станет ясно. Это пример человека, который дает себе право быть не таким, как ему бы хотелось, чтобы достичь желаемого. Эта женщина дает себе право усомниться в любви детей, чтобы уяснить, что они любят ее, даже когда не приглашают к себе. Помни, никто не может заставить человека что-либо обещать. Обязательства задают направление в любых отношениях, профессиональных и личных. На работе люди привыкли иметь много договоренностей, но, к сожалению, и тут их бывает недостаточно. Во многих компаниях у руководителей есть много ожиданий в отношении подчиненных, а те многого ожидают от директора. При том, что четких договоренностей между ними не было, особенно это касается их обязанностей и вознаграждения. Никто не должен угадывать наши вопросы, нам нужно самим их задавать и в личной жизни, и в профессиональной. Допустим, есть пара, которая встречается уже больше года. Женщина готова выйти замуж, а мужчина нет. Если она пригрозит ему уходом, это будет манипуляция. Она хочет насильно обязать его. При этом ничто не мешает ей самой взять на себя обязанности. Она знает, чего хочет, и он тоже. Просто они хотят разного. Такое очень часто случается в отношениях. Партнеры не могут постоянно желать одного и того же. Лучше знать, что человек не хочет брать обязательства, чем жить с тем, кто обязался просто для того, чтобы его оставили в покое и не собирается выполнять свои обещания. Бывает, люди дают обещания, действительно полагая, что смогут его выполнить, не подумав о последствиях. Позже они видят, что слишком много взвалили на себя, и это выше их сил. Что же делать, если человек тебе что-то обещал и не держит своего слова? Есть один очень мощный инструмент.